Глава 2 Советник Стакал стоял у огромного обзорного окна на верхней террасе лунной базы и смотрел на звезды. База располагалась на противоположной от Земли стороне Луны, так что огромный земной диск не заслонял вида на звезды, позволяя любоваться ими безо всяких помех. Конечно, в то время, когда земной спутник не оказывался повернут этой стороной к Солнцу. Впрочем, звёзды отсюда были видны и в то время, когда на этой стороне Луны царил, так сказать, день. На спутнике Земли практически нет атмосферы, которая размазывала бы излучение близкой звезды по всему небосводу, мешая разглядеть остальные. Примечание. Атмосфера на Луне есть, но очень разреженная. Её плотность меньше, чем плотность Земли, приблизительно в 10 триллионов раз. «Советник?» Стакал неторопливо развернулся. Позади него вырос секретарь, он же телохранитель. «На связи президент!» Гулко пророкотал он. Советник поморщился. «Когда уже глава государства соизволит поставить себе наносить?» «Ну и заодно пройти хотя бы начальный уровень регенерации?» «Пусть не тот, который позволял землянам, так сказать, откатить возраст на четыре десятка лет назад» а хотя бы тот, который просто купировал бы большую часть патологий. Ведь много времени не требуется, максимум сутки в медкапсуле. Не рядовой, конечно, но ему же особое и будет предоставлено. Нет, все тянет. Вследствие чего и приходится связываться вот так, по старинке, посредством носимого галотерминала. «Добрый вечер, Сергей Кужугетович, рад вас видеть». «Взаимно, господин Стакал», — улыбнулся тот. «Взаимно. У меня хорошие новости». Соглашение по использованию ресурсов, добытых за пределами Земли, принято в нашей редакции. Советник усмехнулся. Еще бы они не были приняты после той феерической конференции. Встреча инопланетян с представителями Комитета Объединенной Земли произошла почти сразу же после голосования, утвердившего состав данного комитета. Само голосование прошло быстро и довольно стандартно. Но не потому, что американцы яростно и напористо пытались продавливать собственный список. Этому, как ни странно, никто особо не воспротивился. Тем более, что сам список к тому моменту изрядно похудел. Потому что перед самым голосованием свои кандидатуры отозвали еще 12 стран. В том числе, например, и Израиль. По существу, из более или менее значимых стран в этом комитете остались только Великобритания, Польша и, пожалуй, еще Португалия с Аргентиной. Это кроме самих США, естественно. Остальные лимитрофы. Так что список, предложенный США, после всех уточнений, связанных с уже и не сказать, чтобы неожиданными отзывами кандидатов, был утвержден не столько единогласно, сколько при полном непротивлении сторон. Причем практически все, отозвавшие своих кандидатов, проголосовали вроде бы и независимо, но в точности так же, как русские. То есть воздержались. При том, что всем было совершенно понятно, что никакой информации о происходящем не было ни у кого, кроме этих самых русских. А они, как это было точно известно всем участникам, ни до конференции, ни во время ее никаких специальных соглашений ни с кем не заключали. Но когда ушлые телевизионщики дали крупным планам картинку того, как во время процедуры голосования китайская, немецкая, французская, итальянская, японская, израильская – и еще несколько десятков других делегаций, выворачивая головы, следят за сектором, занимаемым русской делегацией, послушно поднимая руки вслед за ними, то всем, кто следил за ходом конференции, стало ясно, что США проиграли. Что именно и сколько, пока было непонятно. Но сам проигрыш никакого сомнения не вызывал. А потом снова объявили перерыв, после которого и началась та самая историческая встреча. Стакал прибыл навстречу в сопровождении трех человек. Любому, кто был знаком с галактической цивилизацией, было понятно, что эти трое — не лузитанцы. Но никто из сидевшей вокруг кольцеобразного стола представительной делегации к этой самой галактической цивилизации не принадлежал. Когда инопланетяне заняли небольшой столик, установленный прямо напротив разрыва кольцеобразного стола, отчего создавалось впечатление, что жалкая горстка инопланетян находится чуть ли не в окружении многочисленных представителей землян. Стакал, севший вовсе не во главе стола, а почти сбоку, широко улыбнулся присутствующим и придвинул себе микрофон. «Добрый день. Меня зовут Стакал Корт. Я рад приветствовать всех присутствующих и сообщить, что мне выпала честь представить вам эмиссаров трех из полутора тысяч планет, заселенных людьми, и имеющих собственное дееспособное правительство. Тут советник сделал паузу, развел руками и с явными нотками сожаления в голосе закончил. К сожалению, представителей других планет, межпланетных государственных объединений или хотя бы значимых торговых, финансовых или промышленных корпораций, среди прибывших в Солнечную систему, не имеется. На некоторое время за столом повисла озадаченная тишина. Нет. То, что инопланетянин говорит по-английски, никого не удивило. А на каком еще языке говорить-то? Всем же понятно, что все эти международные языки — суть фикция. И на самом деле существует только один настоящий международный язык. И то, что пошедший на контакт инопланетянин им владеет, было воспринято всеми как само собой разумеющееся. Дело было в содержании речи так что около минуты все присутствующие переваривали только что озвученное. А затем расположившаяся в центре земной делегации госпожа президент Соединенных Штатов Элис Эстибан негромко спросила. «А вы сами кто будете?» «Я советник главы клана Корт», — ответил пришелец, после чего улыбнулся уже несколько виновато. «Но мы не можем назвать себя представителями ни одной из цивилизованных планет». Тут он слегка запнулся из-за, казалось бы, неудачной оговорки. И виновато развел руками. «То есть, прошу прощения, я вовсе не хотел как-то принизить Землю, скажем, ни одной из планет, расположенных там». Истокал ткнул пальцем в потолок. «Потому что, увы, мы изгнанники». Госпожа Эстебан несколько мгновений напряженно сверлила его глазами, после чего перевела взгляд на остальных инопланетян. «Можно ли нам будет узнать, какие планеты вы представляете?» Все трое тут же повернули голову в сторону стакала и вопросительно уставились на него. Он тяжело вздохнул. «Боги бездны! Как же тяжело с низшим персоналом!» «Ну что же вы, господа, вас спросили, отвечайте!» Все трое переглянулись, потом, сидевший в центре, поёрзал, после чего наклонился к микрофону и громко произнёс. «Я...» Это Кару Базан, И это Ясга Кей. После чего с довольным видом откинулся на спинку офисного кресла. А к микрофону, явно смущаясь, потянулся следующий. Спустя минут десять разговор потихоньку раскочегарился. К всеобщему удивлению, основную активность проявляли не топы, главные из которых президент США и премьер-министр Великобритании хранили гордое молчание, а лимитрофы. Так президент Литвы очень интересовалась, как там устроена торговля сельхозпродукцией, президент Сейшел туристической сферой, а премьер-министр Багамов финансами и банковской сферой. Но, как выяснилось, ни один из трех представителей цивилизованного космоса ни в одной из этих сфер особо не разбирался. То есть кое-что они все-таки сумели рассказать, но скорее как обычные пользователи или там туристы, а не хотя бы как дипломаты. Да и не были они никакими дипломатами. Это стало ясно уже минут через пять. Скорее, обычные работяги, которых на любой стройке до хрена и больше, ну или в автосервисе. «И как понимать этот фарс?» — негромко произнесла госпожа Эстебан, когда этот факт стал окончательно ясен. При этом взгляд госпожи президента США был направлен прямо на советника. И этот негромкий голос мгновенно перекрыл гомон голосов остальных членов делегации, пытавшихся задать сидевшим напротив них инопланетянам свой вопрос. Стакал, не принимавший никакого участия в разговоре, несмотря на то, что его раза два-три все-таки и попытались у него втянуть, вскинул голову и принял крайне удивленный вид. «В смысле, госпожа Эстебан, если я не ошибаюсь?» «Что именно вы не понимаете?» «Не делайте из нас идиотов, господин Стакал!» Зло бросила госпожа президент. «Перед вами полномочная делегация Содружества наций планеты Земля. Более авторитетной стороны переговоров планета вам предоставить не может. И кого вы выставили в качестве другой страны?» Элис Эстебан презрительно повела подбородком в сторону сидевшей рядом с ним тройки. «Кто они? Крестьяне-арендаторы? Или рыбаки? Или шахтеры?» «А может, какие-нибудь ловцы астероидов руками, или как у вас там наверху называется? На большее они не тянут!» Стакал улыбнулся. «Отдаю должное вашему умению разбираться в людях, госпожа президент. Да, вы почти угадали. Двое из них действительно шахтеры, а Каругабазан — техник». Он снова развел руками. «К сожалению, как я уже упоминал, никого больше из представителей планет, имеющих собственное дееспособное правительство, у нас просто не нашлось». «Все остальные — члены исключительно нашего клана. Но если вас интересуют какие-то сведения общего или даже специального характера, я готов ответить на ваши вопросы. Ну, в меру своей информированности, конечно». Элис Эстебан злокочнулась вперед и, навалившись грудью на стол, вонзила в советника гневный взгляд, заставив госсекретаря, сидевшего прямо за ее спиной в составе мощной команды поддержки, мысленно застонать. «О, господи, ну что творит эта женщина?» Её эмоциональность во многом позволила ей выиграть выборы, потому что избиратели уже устали от профессиональных лицемеров. А Элис всегда была, или очень хорошо умела казаться, искренней. И в дружбе, и во вражде. То есть даже в тех случаях, которые могли нанести ущерб её имиджу, а иногда и её целям, Она почти всегда поступала примерно так же, как поступили бы большинство обычных людей. Но именно «почти». И, кстати, во многом благодаря именно этому «почти» представители семей и решили, что с ней можно иметь дело. Но сейчас эта ее эмоциональность явно была не к месту. Однако госпожу президента было уже не остановить. «Да уж, будьте так любезны, господин советник!» Я хочу знать, чьи корабли вошли в Солнечную систему 243 дня назад. Я хочу знать, каковы ваши цели. Да-да, ваши, то есть этих, как вы называете, изгнанников, а именно вашего клана. Я хочу знать, насколько честно вы готовы сотрудничать с нашей планетой. Ответьте мне, пожалуйста, для начала хотя бы на эти три вопроса. В огромном зале, наполненном отнюдь не только членами комитета по встрече и их командами поддержки, но еще и до отказа забитым представителями делегаций других стран, которым не нашлось места в команде, ну или которые сами отказались от этой почетной роли, повисла напряженная тишина. Стакал медленно обвел взглядом зал. Его буравили сотни глаз. Балкон, наполненный прессой до отказа, напоминал сдавшуюся армию, поскольку над головами корреспондентов торчал лес рук с зажатыми в них миниатюрными камерами, которые обычно крепятся на лёгкую державку на плечо, либо просто на грудь, или с помощью эластичной ленты на лоб. Что ж, отвечаю по порядку. Корабли, которые вошли в Солнечную систему около восьми земных месяцев назад, хотя и не точно в указанное вами время, принадлежат нашему клану. Цель нашего клана — найти себе новую родину и защититься от врагов. И с вашей планетой мы готовы сотрудничать совершенно честно. То есть мы готовы поделиться с землянами всем, чем владеем сами. Более того, мы хотим и готовы стать землянами». Зал взорвался. Несколько сотен человек вскочили на ноги и принялись орать. Что они орали, различить было невозможно. Может быть, кто-то пытался докричаться до инопланетян, дабы предложить им что-то? Какие-то условия, привилегии и даже территорию. А что? Если ты некий наследный президент каких-нибудь занюханных имбебели и удуранту с населением в 10 тысяч человек, расположенных на сотне островков, из которых заселено, дай бог, десяток, то ты можешь предложить могущественным инопланетянам не то, что не меньше, а даже куда больше любых больших дядей. Ведь судя по тому, что до этого момента стало известно о пришельцах, а также потому, что сказал этот советник, им совершенно не требуется мощная энергетика, образованное население, Развитые технологии, налаженная логистика и все остальное, отсутствие чего и делало раньше твои имбебели и удуранту, занюханный дырой в жопе мира. Им требуется только легализация. А уж ее-то наследный президент может предоставить ничуть не хуже, чем любые большие дяди. Да еще и гораздо дешевле. Ведь ему не требуются ни новые технологии, ни обучение людей, ни даже участие в прибылях, только согласие терпеть его в наследных президентах. Ну и совершенно смешная, по их-то меркам, сумма на представительские расходы. Но большинство все-таки орало просто так. От переполнявших эмоций. Могучие и страшные инопланетяне, которые вроде как были способны убить миллиарды землян, а то и разнести по кусочкам и саму Землю. Пресса очень постаралась, нагнетая сенсации. «Оказывается, собираются стать землянами». Очень у многих после подобного заявления с души рухнул огроменный булыжник. Очень у многих. И не только из числа тех, кто присутствовал в этом зале. А затем, сквозь слегка поутихший ор, пробился голос президента Соединенных Штатов Америки. «Гаю вам убежище и территорию!» «Что?» Негромкий вопрос с стакалом мгновенно прекратил бурю воплей, заставив практически всех присутствующих резко умолкнуть. Полдюжины разобравшись, заткнули пару мгновений позже. Советник благодарно кивнул и попросил. «Простите, но я не расслышал. Не могли бы вы повторить еще раз?» И госпожа Эстебан повторила. Громко, четко и с расстановкой. «Правительство и народ Соединенных Штатов Америки предлагают вам убежище и территорию. Мы готовы принять вас у себя и гарантируем нашу всемирную помощь и поддержку а также защиту всей силой американской армии и флота. Мы готовы встать рядом с вами против ваших врагов». Сидевший по правую руку от госпожи президента премьер министр Великобритании издал странный горловой звук, но никто не засмеялся. Не до того было. США только что сделали заявку на то, чтобы и впредь оставаться главной силой на планете. И на этот раз, в отличие от обычной манеры, сделали это не маскируя свое предложение под некое коллективное решение, не выступая как некий представитель дружного пула единомышленников, а прямо и откровенно. По существу, грубо послав всех, кто в настоящий момент сидел рядом с ними за одним столом. Впрочем, насчет последнего ни у кого из них особенных иллюзий не было. А как вы отнесетесь к тому, что наши традиционные представления и привычки в некоторых областях идут вразрез с пропагандируемыми вами образцами? спросил советник, демонстрируя явно заинтересованный вид. «Например, в области семейных традиций, религии, роли и места женщин и мужчин в жизни общества». «Это решаемо», — тут же отозвалась Элис Эстебан. «Как вы, несомненно, знаете, наше общество достаточно многообразно, и в нем найдется место любой традиции и религии. К тому же мы готовы предоставить вам для поселения необходимую территорию. Более того, мы готовы выделить ее в отдельный штат» который будет иметь достаточно широкие права в области внутреннего законодательства». Она сделала паузу, задумавшись на несколько мгновений, а затем твердо произнесла «вплоть до неких элементов экстерриториальности». И всем стало ясно, что госпожа президент Соединенных Штатов Америки пошла в банк Эти условия были очень, нет, очень крутыми. И даже если у инопланетян уже существовали некие негласные договоренности с русскими, подобные условия могли подвинуть их, ну, хотя бы просто не складывать яйца в одну корзину. Своя территория, защищаемая самой сильной из земных армий и с элементами экстратерриториальности плюс развитая экономика под боком, способная быстро воспринять и развить все переданные технологии, а также самые мощные на Земле возможности для логистики, Да что может быть лучше для наиболее успешного выполнения тех задач, которые были недавно озвучены? Любой из здесь сидящих, оказавшись на месте этого пришельца, непременно согласился бы на такие условия. Любой. Это был действительно сильный ход. И вполне возможно, кое у кого из числа тех, кто так демонстративно обозначил свой переход в русский лагерь, несколько заныло под ложечкой. Но тут раздался голос инопланетянина. «Спасибо за предложение, госпожа президент!» Проникновенно начал стакал. «Я тронут. И я обещаю вам, что наш клан оценит его и найдет способ выразить вам свою благодарность. Именно вам, госпожа Эстебан. И, конечно, в вашем лице всему американскому народу». Сидевший за спиной Элис государственный секретарь зло стиснул зубы. «Многие этого не поняли». Но только что инопланетный урод выдал этой католической сучке индульгенцию. Всё, теперь возможность как-то убрать Элис Эстимон с её поста ушла в область чисто гипотетическую. Конечно, если элитой страны не будет взят курс на жестокое противостояние с пришельцами. Но в такое госсекретарь не верил. Среди настоящей реально правящей американской элиты ни идиотов, ни балаболов не было. А если кто-то даже и считался таковым, то это был его собственный выбор, как правило, вызванный тактическими соображениями. «Но, к сожалению», — продолжил между тем говоривший, «я вынужден отклонить ваше весьма щедрое предложение. И вовсе не потому, что оно для нас принципиально неприемлемо. Это не так. В любых других условиях мы бы тщательно его рассмотрели. Просто мы все это уже имеем». В зале снова повисла тишина и она была гораздо более полной, чем в прошлый раз. Прямо-таки звенящий. Советник уже с извиняющейся улыбкой тихо продолжил. Более того, если честно, мы вообще не собирались встречаться с тем, что вы называете международным сообществом. Мы были вполне удовлетворены возможностями, которые предоставило нам государство, гражданами которого мы имели честь стать. Но наш... «Президент» попросил меня и совет клана согласиться на такую встречу. После чего стакал повернулся в сторону тыльного сектора, занимаемого русской делегацией, и задорно-звонко спросил. «Я полностью выполнил вашу просьбу, Сергей Кужугетович». Взгляды всех присутствующих мгновенно скрестились на президенте России. Тот несколько мгновений выдерживал взгляд инопланетянина, после чего улыбнулся и кивнул. Да и я вам очень за это благодарен». После чего слегка повернул голову, так чтобы в фокусе его взгляда оказался стол комитета по встрече, и негромко произнес. Российская Федерация считает своим долгом обеспечить доступ к инопланетным технологиям не только своим гражданам, но и всему населению Земли. В полном объеме. То есть все те технологии, которые могут быть усвоены с учетом уровня технологического развития той или иной страны, будут переданы ей в полном объеме, в запрошенном ею виде, по тем же самым расценкам, которые будут установлены владельцами данной технологии для коммерческого тиражирования данных технологий на территории Российской Федерации. Зал замер. Это... этого просто не могло быть. Равные условия? Да вы шутите! И это те самые страшные, непредсказуемые, постоянно пытающиеся напасть на соседей и оттяпать у них что-нибудь русские? Да этого просто не может быть. А госпожа Эстебан стиснула кулаки. Ей-то все было понятно. Даже если русские будут честны, а сомневаться в подобном пока не было никаких оснований, не следовало забывать, что те производства, которые уже, несомненно, строятся инопланетянами, а уж тем более те, что будут построены в будущем априори без всяких изъятий, станут частью экономики именно России. Да и само наличие в стране нескольких сотен, тысяч, десятков тысяч, а сколько их всего-то, людей, Хм, разумных, короче, новоиспеченных граждан, уже владеющих данными технологиями, должно поставить русских в максимально привилегированное положение. Они просто будут быстрее и в большем объеме осваивать передаваемые технологии. Причем быстрее в разы, а то и на порядке. То есть к тому моменту, когда первая, освоившая любую полученную технологию, страна построит на ее основе первый завод, у русских уже будет десяток, а то и сотня таковых. Когда этих заводов у вышеупомянутой страны станет десять, русские будут иметь тысячу. А к тому моменту, как заводов станет сто, русские... Бросив заработанные на тысячах заводов средства и получив опыт эксплуатации миллионов проданных образцов, разработают новую, намного более совершенную технологию и выведут на рынок новый образец, с появлением которого старый уже будет никому особо не интересен. Причем это будет уже не заимствованная, а их собственная технология и ее продукт, которыми они уже будут делиться с кем бы то ни было по своему собственному разумению. Но как все изящно проделано. Мы первыми установили контакт с инопланетянами и отдаем все плоды этого контакта в дар всему человечеству. Ненавижу. Однако, несмотря на всю свою эмоциональность, Элис Эстибан все-таки была очень опытным политиком. Недаром она, невзирая на все свои недостатки, смогла таки стать президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому госпожа Эстибан широко улыбнулась, и, встав из-за стола, двинулась прямо к президенту России, на ходу протягивая руку вперед. «Сергей, от имени всего человечества и народа Соединенных Штатов Америки в том числе благодарю вас за все, что вы сделали для людей этой планеты». Уже выйди из зала и чуть ли не со скрежетом стерев с лица самую фальшивую улыбку, на которую только была способна, госпожа президент развернулась к своему помощнику по национальной безопасности и негромко приказала. «Эдвин». Передайте на аэродром, пусть немедленно готовят самолет. И запланируйте заседание Совета Безопасности сразу же по моем прилете. Со всеми приглашенными. Будем решать, что и как предложить русским в обмен на то, что они не задвинут наше предложение по сотрудничеству с их новыми гражданами в самый конец списка». Тот кивнул. «Все было понятно. Доступ к технологиям тоже может быть разным. Одно дело, когда ты просто передаешь описание технологии, Другое, когда отдаешь еще образцы продукции и производственного оборудования. И совершенно третье, когда ты, кроме передачи оборудования, организуешь обучение персонала и гарантируешь поставки неких ключевых компонентов до того момента, пока они не будут развернуты на мощностях покупателя. А подобных услуг на всех явно не хватит. И даже при наличии доброй воли русским придется устанавливать некую очередность на наиболее полный доступ к технологиям. А это может привести к тому, что к моменту, когда дойдет очередь до Америки, не то что Россия, или, скажем, Германия, Италия или Япония начнут вовсю торговать новой востребованной продукцией. Ну и даже какой-нибудь Вануату. И вот этого госпожа президент допустить никак не могла. Может быть стоит остаться и попытаться переговорить с самим господином Стакалом. Осторожно влез государственный секретарь. «Он же вроде как обещал вам лично найти возможность выразить свою благодарность». «Нет», — отрезала Элис. «Сначала придется договориться с русскими». Она покосилась на семенящего рядом госсекретаря и фыркнула. «Ничего, не развалимся. Вон их бывший президент, даже после своего ухода с поста, все равно сумевший доставить нам столько неприятностей, вытерпел же, когда мы вовсю обливали грязью и его, и его страну». Продолжал гнуть свою линию и называл наших уродов, которые врали ему в лицо и кидали сразу же после достигнутых договоренностей, нашими партнерами. И добился-таки своего. Вот и мы справимся. Она сделала еще несколько шагов, а потом нехотя закончила. А благодарность? Ею я попытаюсь воспользоваться для того, чтобы продвинуться еще на несколько пунктов в уже согласованном с русскими списке. Государственный секретарь молча склонил голову так что ни о каком противодействии практически любой инициативе России в международном сообществе в настоящий момент и речи быть не могло. Хорошо. Значит, последние препятствия для разворачивания промышленной пустотной группировки можно считать преодоленными? Да, это так, кивнул президент России. А как скоро вы собираетесь этим заняться? Месяца через полтора-два как только подойдет наш остальной флот. У вас есть еще боевые корабли? Немного. Основная часть здесь охраняет землю и готовит ловушку нашим врагам. В составе нашего флота, который мы ждем, их не более 5%. Зато остальные его корабли — это транспортники, загруженные как ресурсами, готовыми к немедленному использованию, так и добывающим и промышленным оборудованием. Кроме того, на нем прилетят около 170 тысяч специалистов, способных со всем этим управляться. Да и большая часть ваших граждан, которых мы уже завербовали, к тому моменту вполне освоится со своими профессиями. Поэтому я рассчитываю на то, что внедрение наших технологий состоится достаточно быстро. Если все пойдет согласно нашим планам, уже через 20 лет Земля будет иметь экономику, которая позволит ей претендовать на место в первой сотне наиболее развитых планет. «Да, я читал предоставленный вами анализ». Снова кивнул президент России. «Но я звоню вам не только по данному поводу, но и потому, что ко мне обратилось несколько человек, добрые отношения с которыми ценны для наиболее успешного продвижения наших планов по развитию Земли. Они попросили меня устроить им личную встречу с главой клана Корт». Советник усмехнулся и виновато развел руками. «К сожалению, в этом я вам помочь никак не смогу». Глава недавно отбыл. Поскольку основные проблемы на Земле к настоящему моменту оказались решены, мы сумели выкроить небольшое окно для решения одной его застарелой личной проблемы, и он отправился ее решать. Хм, вот как. Жаль, но ничего. Я думаю, госпожа Авагенкнехт и остальные вполне смогут обсудить наиболее животрепещущую часть своих проблем с вами. Найдете возможность встретиться с ними в ближайшее время? Несомненно. Улыбнулся стакал. Прошу вас отправить мне список этих людей. Я отдам своему протокольному отделу распоряжения подготовить встречу. А вы сами как? Не планируете нас посетить вместе с ними? А то капсула вас уже давно ждет», — намекнул советник о давней договоренности. «А и приличу», — улыбаясь в ответ, согласился президент. «Основные проблемы и у меня вроде как решены. Так почему бы и нет?» «Вот и отлично. Тогда жду сообщения». Договорились. Собеседник советника замолчал, потом несколько помялся, а затем неожиданно спросил. «А может, мне лучше подгадать к моменту прибытия вашего главы?» «Не думаю», — качнул головой стакал. «Когда точно появится наш глава, никому неизвестно, к тому же...» Он сделал короткую паузу, а затем осторожно продолжил. «Может, сложиться так, что по возвращении нашего главы ни у него, ни у вас не окажется свободного времени для общения» потому что всем нам будет не до того».